Говорили, что его духовник, не смея высказать свое мнение, посоветовал ему обратиться к отцу -к рабо. Если архитектор до сих пор в продолжении нескольких месяцев хранил молчание, то это произошло от сильного влияния отца Иезуита, который отговаривал его во имя интереса в церкви высказать всю правду, которая тяготила душу Жакена. Но он все-таки в конце концов решил сознаться в своей вине, боясь гнева Христа, пришедшего на землю, чтобы возвестить истинную справедливость. Тайно угнетавшая его душу заключалась в том, что председатель суда Граньон сообщил присяжным в последнюю минуту, пред их окончательным решением о виновности Симона, важный документ, о котором не знали ни защита, ни подсудимый. Призванный в совещательную комнату для разъяснения присяжным о применении статей закона, председатель суда показал им письмо, полученное им после окончания судебных прений. Внизу письма находилась подпись, тождественная с подписью на злополучной прописи. На этот документ иссылался отец Филиппен в своем показании, когда он воскликнул, что видел собственными глазами доказательства виновности Симона но тут же заявил, что не может объяснить свое показание, так как связан тайную исповедальни. Теперь было доказано, что хотя письмо и было написано рукою Симона, но приписка и подпись были подделаны самым бессовестным образом и настолько грубо, что в эту подделку мог поверить разве только неопытный ребенок. Давид и Марк застали Дельбо в самом радужном настроении духа. «Ну что же, разве я вам не говорил? Теперь у нас есть доказательства противозаконного действия председателя суда». Жакен только что написал председателю Кассационного суда, сообщая ему всю правду, которую готов подтвердить лично на суде. «Я знал, что это письмо Симона пришито к делу, потому что Граньон не осмелился его уничтожить. Но сколько труда стоило добыть его?» и произвести экспертизу почерка. Я догадывался о подлоге и не сомневался, что в этом деле замешан отец Филибен. Этот человек, такой придурковатый с виду, теперь становится настоящим гением коварства и наглости. Он не только оторвал уголок прописи, но и подделал письмо Симона, подсунув его председателю в ту самую минуту, когда решался вопрос о приговоре несчастного. Этот подлог, несомненно, дело его рук. Давид все еще не смел верить в столь благоприятный поворот дела. «Уверены ли вы в том, — спросил он, — что этот Жакен, находящийся во власти клирикалов, до конца выдержит свою роль?» «Я уверен, безусловно. Вы не знаете Жакена. Это один из тех редких христиан, которые повинуются исключительно голосу своей совести». Мне рассказывали изумительные подробности о его свидании с отцом Крабо. В первую минуту иезуит хотел озадачить его, призывая повиноваться тому богу, который прощает и даже награждает самые преступные действия, направленные ко благу церкви. Но Жакен возражал ему во имя своего бога, бога доброты и невинности, заступника невинных, который не допускает ни лжи, ни обмана. Это был, вероятно, весьма интересный разговор, и я с удовольствием послушал бы спор между простым верующим и лукавым представителем клерикализма. Мне рассказывали, что заносчивый иезуит в конце концов смирился и встал на колени перед честным человеком, умоляя его скрыть правду, но тот решил исполнить свой долг до конца. Однако прервал его Марк, Потребовалось немало времени, пока его совесть наконец проснулась. Конечно, он не сразу решился исполнить свой долг. Во-первых, потому что не знал о незаконности сообщения, которые председатель суда сделал присяжным. К сожалению, большинство присяжных не знают точных статей закона о своих правах и обязанностях. А затем весьма естественно, что он долго медлил из боязни скандала, Мы, конечно, никогда не узнаем о тех страданиях, которые испытал этот человек, терзаясь угрызениями совести. Но я уверен в том, что когда он узнал, что письмо снабжено поддельной подписью, он решил сказать всю правду, убежденный в том, что этим действием послужит во славу своему Богу. Затем Дельбо с веселым видом объяснил положение дела, довольный тем, что достиг наконец цели, после стольких напрасных усилий. «Для меня теперь все ясно», — сказал он. «Пересмотр дела неизбежен. В наших руках две неопровержимые улики, о которых я догадывался, но установить которые было очень трудно. Во-первых, мы имеем пропись из школы братьев. Подпись на ней не сделана рукою Симона. А во-вторых, председатель суда Граньон сообщил присяжным подложный документ, когда по закону он не имел права что-либо сообщать им, после того, как они удалились в совещательную комнату. Такие важные факты должны послужить поводом для касации решения суда. Давид и Марк ушли от Дельбо в полном восторге. В Бомоне поднялась целая буря по поводу разоблачения Жакена. Председатель суда Граньон, который был задет непосредственно как официальная личность, замкнулся в своей квартире и отказался давать какие-либо сообщения многочисленным репортерам, которые его осаждали. Он считал себя серьезно оскорбленным в своем достоинстве и до некоторой степени пал духом, утратил свою беспечную веселость Жуира. Для него было страшным ударом, что вся эта история случилась с ним накануне его выхода в отставку за выслугу Юлет и получением ордена. Его жена, прекрасная госпожа Граньон, давненько прекратила чтение стихов с молодыми офицерами из дивизии генерала Жаруса и ударилась в ханжество, уговорив своего мужа изменить свой образ жизни и под старость примириться с религией. Он послушался ее, ходил с ней вместе к обедне, причащался, прикинулся ревностным католиком, чем заслужил благоволение иезуитов поэтому отец Крабои старался отговорить Жакена подавать свое заявление о незаконности действий Граньона, который в настоящее время являлся гордостью церкви. Впрочем, все судейские власти Бумона сплотились вместе, чтобы воспрепятствовать пересмотру дела, которое считали за особенную заслугу перед Отечеством. Но под личиной гордого самомнения скрывался самый жалкий страх – подлый, гнусный страх перед рукой жандарма, который коснется их судейских мантий. Прежний прокурор, изящный Рауль де Лабисоньер, уже не находился в Бомоне. Он перешел в соседний округ, в Морне, где влачил свое существование, недовольный тем, что его до сих пор не перевели в Париж, несмотря на необычайную ловкость, с которой он угождал сменяющимся министром. Следственный судья Д. Сделался советником, но оставался в бумоне. Его супруга, неугомонная в своем тщеславии и одолеваемая страшной жаждой богатства, по-прежнему создавала домашний ад, упрекая мужа в неудачах по службе. Говорили, что судья тоже чувствовал угрызение совести по поводу дела Симона и тоже хотел принести покаяние за то, что поддался настояниям своей жены и начал дело, не имея на то достаточно оснований. Весь состав суда был крайне взволнован. Чувствовалось приближение грозы, которая легко могла разрушить слабые устои несправедливости и пристрастного отношения к делу. В Бумоне все общество, все политические деятели чувствовали немало смущения. Депутат Лемуруа, бывший мэр города, терял почву под ногами. Этот представитель крайних радикалов боялся, что его унесет и смоет новые струя, готовые перемешать все партии, и что струя эта представит собой живые силы народа. Поэтому в салоне госпожи Лимуруа господствовало еще сильнее реакционное направление. В нем часто можно было встретить Марсельи, представители интеллигентной молодежи, надежду передового умственного движения Франции. Депутат переживал очень тревожное время. Он не знал, как бы ему лавчее поддержать личные интересы среди политической сумятицы, и боялся, что его провалят на выборах. Салон госпожи Люмуруа посещал также и генерал Жарус. Он сделался весьма незначащую личностью с тех пор, как на него перестали рассчитывать для вооруженного сопротивления. Госпожа Жарус продолжала всячески преследовать и оскорблять своего мужа, но она теперь до того похудела и высохла, что бросила свои амурные похождения. На собраниях госпожи Лимуруа появлялся и префект Энбис со своей женой. Оба желали одного – жить в миру со всеми партиями, потому что таково было желание правительства. Они улыбались направо и налево и обменивались рукопожатиями, боясь всякого скандала, как огня. Пересмотр дела Симона угрожал большими осложнениями на выборах. Марселье и сам лемруа не признаваясь в этом, решили спеваться с реакционной партией, во главе которой стоял гектор де Санглюбьев, решившийся разбить в дребезги партию социалистов, а главное сокрушить Дельбо, торжество которого становилось очевидным, если бы ему удалось спасти невинно осужденного мученика. Поэтому признание Жакена должно было серьезно смутить все общество, так как теперь пересмотр процесса становился более чем вероятным. Семанисты торжествовали. Антисемонисты пребывали несколько дней в самом подавленном настроении духа. На бульваре Жафр, где собиралось избранное общество, только и речи было, что об этом деле. Маленький Бомонец напрасно печатал ежедневно, что пересмотр будет отвергнут, большинством одной трети голосов. Волнение все же не утихало. Друзья церкви справедливо боялись, что результат будет как раз обратный, потому что понимали то брожение, которое происходило повсюду. Представители науки почти все были убежденными симонистами. Но они боялись радоваться, так как уже несколько раз ошибались в своих ожиданиях. Особенно радовался директор Форб, надеясь, что его оставят наконец в покое и не будут требовать отставки Марков Романа. Несмотря на то, что он всегда старался держаться в стороне от всяких дел и предоставить полную свободу действий инспектору Деборазеру, он все же принужден был намекнуть последнему, что придется пожертвовать Марком. Сам де Деборазер наконец не в силах был противостоять давлению общественного мнения и сообщил Сальвану свои опасения, Что им придется расстаться с таким хорошим учителем? Сальван был в отчаянии. Тем сильнее была его радость, когда Марк пришел к нему и рассказал о вероятном решении кассационного суда в пользу пересмотра дела Симона. Сальван обнял его и сообщил о тех опасностях, которые угрожали Марку. Устранить их могло только торжество правды новые решения суда. Мой дорогой друг, сказал он ему, Если бы дело не было назначено к пересмотру, ваша отставка была бы неизбежна. Вы слишком увлеклись, и реакции требуют этой жертвы. Я буду безгранично счастлив, если вы восторжествуете, и наша светская школа будет спасена». «Да, положение ее отчаянное», — ответил Марк. «То, что нам удалось отвоевать, слишком незначительно. Суеверия и невежество царят повсюду» несмотря на ваши усилия дать школам хороших наставников». Сальван заметил с непоколебимым убеждением. «Потребуется несколько поколений энергичных работников, но все равно мы будем трудиться и достигнем цели». Марк еще больше убедился в том, что победа близка, когда, выходя от Сальвана, встретился с Морезеном. Тот устремился к нему, как только его увидал. «Ах, дорогой господин Фроман! как я рад вас видеть воскликнул он мне право ужасно жаль что наша служба отнимает все время и не удается уделить час другой на посещение добрых друзей с тех пор как был поднят вопрос о пересмотре дела морезен утратил всякий покой когда прописи школы братьев и оторванные Филиппеном уголок были найдены ему вдруг показалось что в этом деле он держался совершенно неверной политике открыто встав на сторону антисемитов Он был уверен в том, что Кюрес умеют вывернуться из какого угодно затруднения. А теперь его взяло сомнение. А что, если они проиграют партию? Тогда и он погибнет. Морезен наклонился к Марку и сказал ему на ухо, несмотря на то, что на улице никого не было. «Знаете ли, господин Фроман, я никогда не сомневался в невинности Симона. Я даже был уверен в том, что он невиновен. Но что делать?» Приходится быть осторожным, таков удел всех служащих. Морезен давно рассчитывал занять место Сальвана. Но теперь, видя, что симонисты, пожалуй, одержат победу, он счел за лучшее заискивать перед ними, чтобы быть всегда на стороне сильных. Однако победа еще не была решена, и он боялся слишком открыто высказываться за них. Поэтому он поспешил расстаться с Марком, прошептав ему торжество Симона будет нашим общим торжеством». Вернувшись в Мольбуа, Марк заметил и там какую-то перемену. Бывший мэр Дарас не только раскланялся с ним гораздо приветливее, чем делал это в последнее время, но и подошел к нему, встретив его на самой людной улице, и весело с ним разговаривал добрых десять минут. Он с самого начала был откровенным симонистом, Но после того, как был смещен с должности мэра Филисом, он замкнулся дома и не выказывал никаких убеждений, заняв дипломатическую выжидательную позицию. Если он теперь решился открыто разговаривать с Марком, то это означало, что шансы их партии поднялись и что оправдание Симона вполне возможно. Пока не разговаривали, мимо них по другой стороне улицы прошел его соперник Фелис с поникшей головой и сильно озабоченной. Дарас подтолкнул Марка и заметил ему с нескрываемым злорадством. «А, что? Видите, мой дорогой господин Фроман, что приятно одним, то совсем неприятно другим. Ничего не поделаешь, каждому свой черед». Среди жителей Мольбуа происходило действительно необыкновенное брожение. В последующей неделе, Марк мог наблюдать, как день за днем возрастал успех того дела, которое он защищал. Но самым ярким доказательством такого благоприятного оборота было приглашение, которое он получил от барона Натана, пожаловать к нему в поместье Дезираду, где он гостил у своего зятя, графа Гектора де Сангльбефа. Барон просил зайти к нему, чтобы переговорить по поводу наградных выдаваемых им ежегодно для раздачи лучшим ученикам. Марк сейчас же догадался, что это лишь предлог. Барон всегда посылал эти деньги, сто франков, квитанциями из сберегательной кассы. И теперь Марк был очень удивлен, зачем ему понадобилось личное свидание. Он не был в Дозираде с того давнего времени, когда отправился туда с Давидом, который надеялся заинтересовать могущественного барона в участи своего несчастного брата. Он помнил малейшие подробности своего посещения, помнил, с каким высокомерием этот торжествующий еврей, король биржи, тесть Сангльбефа, отвернулся от несчастного еврея, осужденного общественным мнением, заклейменного преступника. Поместье Дозирада стало еще великолепнее. Целый миллион был затрачен на его украшения. Были устроены еще террасы, новые фонтаны, которые придавали парку королевское великолепие. Марк прошел среди целой толпы нимф и падающих потоков воды, пока не добрался до роскошной мраморной лестницы, где его встретили лакеи в зеленой ливреи с золотом. Один из них провел Марка в маленький салон, прося его обождать. Ему послышался неясный гул голосов, долетавших из соседних комнат. Послышался шум запираемых дверей, затем все смолкло, и на пороге появился барон Натан с дружески протянутой рукой. Простите, что обеспокоил вас, дорогой господин Фроман, но я знаю, как вы любите своих учеников, и мне хотелось сказать вам, что я решил удвоить ту сумму, которую обыкновенно назначал для раздачи в вашей школе. «Вам, конечно, известны мои широкие взгляды, мое всегдашнее желание награждать истинное прилежание и всякий успех, в чем бы он ни выражался, помимо всяких политических и религиозных вопросов. Да, я не делаю различия между церковными и светскими школами. Я служу только Франции». Он продолжал разглагольствовать в таком же духе, а Марк рассматривал его несколько согбенную фигуру его желтое лицо, лишивую голову и длинный загнутый нос, наподобие клюва хищной птицы. Он знал, что барон недавно схватил хороший куш, около ста миллионов, благодаря какому-то колониальному грабежу при посредстве католического банка, который при этом тоже заработал немало денег. После такой удачи барон еще сильнее ударился в реакцию. Скопленные миллионы заставляли его искать поддержки клерикалов и армии для хранения награбленных сокровищ. Он теперь окончательно отрекался от своего еврейского происхождения, исповедуя ярый антисемитизм, прикидываясь монархистам и поклонникам милитаризма. Марк, видя его таким насыщенным приобретенными миллионами, удивлялся его врожденной трусости. Видно было, что он готов был спрятаться под стол при малейшей опасности. «Значит, дело решено», — закончил он свою речь, довольно запутанную. «Вы распорядитесь этими деньгами по своему усмотрению, так как я вполне доверяю вашему беспристрастному благоразумию». Разговор был окончен. Марк поблагодарил, все еще недоумевая, зачем его пригласили. Если даже предположить, что бароном руководило желание быть со всеми в ладу, подделаться к симонистам на случай их торжества, все же нельзя было объяснить таким желанием лесное приглашение пожаловать в великолепное поместье Дозираду. Марк уже собирался уходить, когда вопрос, наконец, выяснился. Барон Натан проводил Марка до порога салона и задержал его у двери, сказав с тонкой улыбкой, но как будто под влиянием внезапно пришедшей ему в голову мысли. «Дорогой господин Фруман, я открою вам секрет. Когда мне доложили о вашем приходе, я сидел с одной личностью, чрезвычайно выдающейся, и это особо воскликнуло. Господин Фруман, о, я бы с удовольствием побеседовал с ним. Уверяю вас, это восклицание вырвалось от чистого сердца». Он умолк и подождал несколько секунд, надеясь, что Марк спросит его и облегчит ему признание. Но Марк молчал, и тогда барон рассмеялся, стараясь обратить все в шутку. «Вы, конечно, будете очень удивлены, когда я назову вам эту личность». Видя, что Марк остается серьезным, выжидая, чем все это кончится, банкир принужден был высказаться на чистоту. «Это отец Крабо». «А, что, не ожидали?» «Да, отец Крабо зашел к нам сегодня случайно, позавтракать. Вы знаете, он удостаивает мою дочь своего расположения и часто посещает наш дом. Так вот, отец Крабо высказал желание побеседовать с вами. Если оставить в стороне разность убеждений, то надо все-таки сознаться, что это человек редкого ума. Отчего бы вам не повидаться с ним?» Марк понял наконец и успокоился. В нем проснулось невольное любопытство, и он ответил совершенно просто. «Я вовсе не отказываюсь побеседовать с отцом Крабо и охотно выслушаю то, что он желает мне высказать». «Отлично, отлично!» воскликнул барон в восторге от своего дипломатического поручения. «Я сейчас сообщу ему о вашем согласии». Опять открылись и закрылись какие-то двери, послышался неясный шум голосов и затем все погрузилось в молчание. Марку пришлось ждать довольно долго. От нечего делать, он подошел к окну и увидел, как на террасу вышли те люди, разговор которых доносился до него. Он узнал Гектора де Сангльбефа и его жену, все еще прекрасную Лию, в сопровождении их верного друга Маркиза де Буаз, который, несмотря на свои 57 лет, представляла собою полную, не лишенную прелести блондинку. За ними на террасу вышел Натан, но отца к рабо не было видно. Он, вероятно, стоял у большого окна салона, продолжая оживленный разговор с хозяевами дома, очень довольными предстоящим свиданием его с Марком. Это приключение особенно позабавило маркизу де Боас. Эта особа теперь окончательно поселилась в замке хотя и собиралась уехать оттуда, когда ей минит 50 лет, не желая, чтобы люди говорили, что у Гектора такая старая любовница. Но так как все ее уверяли, что она до сих пор очаровательна, то Маркиза и решила продолжать заботиться о семейном счастье графа, которого она женила на прекрасной Лии, вместо того, чтобы заставить его блачить вместе с собой жизнь, полную лишений. Она явилась самой нежной подругой графини Лии, освобождая ее от всяких забот и представляя ей возможность погрузиться в полное самообожание. Таким образом, все эти люди наслаждались бесконечным блаженством в прекрасном поместье Дозираде, среди роскоши и блеска, поощряемой улыбками и благословением благочестивого отца Крабо. Марк, наблюдая за графом, видел на его толстом лице с низким лбом, Протест против той чести, которую желали оказать незначительному учителю, весьма подозрительному по своим убеждениям, быть принятым в их доме и даже удостоенным разговора с отцом Крабо. Хотя граф никогда не участвовал в сражениях, но любил говорить о том, как он сокрушил врагов отечества. Маркиза, устроив его выборы в депутаты, напрасно старалась внушить ему республиканский образ мыслей граф только и бредил своим полком и честью своего знамени. Если бы около него не было маркизы, такой умной и ловкой, он бы, наверное, совершил целый ряд грубых ошибок, и такое опасение было одной из причин, почему она не решилась покинуть обожаемого графа. И на этот раз она должна была вмешаться в дело и увести своего строптивого возлюбленного, захватив с собою его жену. Они удалились в парк, разговаривая самым мирным и дружелюбным тоном. Барон Натан быстро вернулся в большой салон, затворив за собою дверь на террасу, а вслед затем вошел в ту комнату, где дожидался Марк. Мой дорогой господин Фроман, будьте любезны последовать за мною. Он провел Марка через бильярдную комнату и осторожно открыл дверь в большой салон, впустил его туда, а сам готовился уйти очень довольный той ролью, которую он играл. Он согнул спину с видом подобострастия, и в этом движении выказалась вся приниженность его расы, несмотря на его высокое положение короля биржи. «Войдите, вас ждут». Барон исчез, а Марк, удивленный всей этой комедией, очутился с глазу на глаз с отцом Крабо, который стоял в своей черной длинной рясе, посреди роскошного салона с красными обоями и блестящую позолотою с минуту оба молчали марку показалось что прекрасный иезуит, столь светский и ловкий значительно постарел волосы его побелели лицо носило след всех ужасных забот которые он переживал в последнее время но голос его сохранил все те же очаровательные ласкающие звуки милостивый государь обратился он к Марку. «Простите меня, что я воспользовался случайными обстоятельствами, которые свели нас в один и тот же час в этом доме, и обратился к вам с просьбой уделить мне несколько минут для разговора. Мне известны ваши заслуги, и поверьте, я умею уважать чужое мнение, если оно искренно, честно и смело». Отец Крабо говорил долго, рассыпаясь в похвалах своему собеседнику, Желая очаровать и одурманить его своими речами. Но такой прием был слишком прост, слишком понятен, и Марк, поклонившись отцу крабо из вежливости, спокойно ожидал конца его речи, стараясь скрыть свое любопытство. Он понимал, что если такой человек решился на столь рискованные переговоры, то он имел на это весьма уважительные причины. Как ужасно! воскликнул наконец отец Крабо что в настоящие смутные времена самые просвещенные умы не могут столковаться. Между тем наши разногласие заставляют страдать людей, достойных полного уважения. Так, например, председатель суда Граньон. Заметив невольное движение Марка, отец крабок как бы спохватился и продолжал. «Я говорю о нем, потому что хорошо его знаю. Он мой друг и, так сказать, мое духовное чадо» трудно встретить более высокую душу, более честное, правдивое сердце. Вам, вероятно, не безызвестно, в каком неприятном положении он очутился благодаря тому обвинению, которое на него взведено. Ему грозят серьезные затруднения, которые разрушат всю его карьеру. Он потерял сон, и вы сами пожалели бы его, видя его отчаяния. Наконец Марк понял, Было очевидно, что клерикалы решили спасти Граньона, который недавно вернулся на лоно церкви, боясь, что его осуждение нанесет ей решительный удар.